Выспаться так и не удалось. Ночью со мной никто беседовать не собирался. Меня просто запихали в камеру с двумя разукрашенными девицами и до утра забыли. Девицы эти всю ночь орали и звали охранников. То попить, то покурить, то просто от нечего делать. Потом поди, отсыпаться будут, им не привыкать. А меня днем, видимо, ждет продолжение игры «Где мои пять миллионов». Думаю, Мигун-младший не стал бы меня разыскивать посреди ночи с мигалками, во всяком случае, не допустил бы такого отношения. Он хоть и избалованный, но что-то человеческое в нем осталось. Утром решетка распахнулась, и меня привели в кабинет, где уже сидел великий меценат Мигун. Мои догадки подтвердились. Я мысленно похлопала в ладоши, присела на предложенный стул. Надежда Николаевна, мы вас задержали по подозрению в хищении в особо крупном размере. Однако господин Мигун внес за вас залог, забрал заявление, поэтому дело мы не заводим, надеясь на вашу благопристойность. Вы свободны, приносим свои извинения за возможные неудобства. А где моя сумка? Все вещи мы передали господину Мигуну по его просьбе. Я поняла, что нахожусь не в той ситуации, когда можно качать права поэтому спокойно сказала «Хорошо, значит, можно идти?» «Да, идите». Нетрудно было предположить, что господин Мигун и не собирался меня никуда отпускать. На выходе из полицейского участка меня перехватил водитель-охранник и проводил до машины, куда следом сел и хозяин. Вот и все, надо было хоть домой позвонить или в полицию. Так глупо распорядилась своим шансом. Значит, возвращаемся к плану А. Мусорные контейнеры. Наденька, вам в детстве не говорили, что за добро нужно платить добром? Ну, во всяком случае, не злом. Решил отвлечь меня от тупого созерцания одной точки мой новый захватчик. А о каком именно добре идет речь? Если вы еще не забыли, я должна сейчас заниматься совсем не походами по бутикам и спа-салонам в сопровождении сыновей неких вип-персон. И уж точно в мои планы не входило попадание в полицейский участок. Проживание в вашем доме, кстати, тоже. Пусть и на полном пансионе. Я приехала в командировку с вполне определенным заданием, а вы меня похитили, если уж совсем на чистоту. Ваш сын еще слишком молод и пока, к счастью, не совсем испорчен вашим влиянием. Возможно, ему еще удастся стать человеком с буквой Ч, а не с приставкой «полу». К сожалению, мне пришлось его использовать как веревочку, ведущую в мой привычный мир. Что уж поделать, вы мне не оставили выбора. Надежда Николаевна, вы же умная женщина. Неужели вы подумали, что так легко от меня отделаетесь? Мы с вами еще не закончили. Сейчас приедем, вы выспитесь. Завтра у нас праздник, гости. Послезавтра тоже. А потом мы с вами серьезно поговорим. И советую быть хорошей послушной девочкой, иначе вы меня знаете. Знаю, только и нашла я, что ответить. Праздник. Интересно, а какая роль мне на нем отведена? Гости, пленницы, официантки, сожительницы? В любом случае, от меня уже мало что зависит. Утро выдалось солнечным. Но насладиться свежестью начинающегося дня мне не позволили. Завтракала я у себя. Мария принесла мне горячий чай с пирожками, а заодно и несколько новостей. Ожидали приезда молодого господина, то бишь Михаила Мигуна. Кроме него должны были приехать несколько высокопоставленных персон с супругами. Вечером нас ждал фейерверк. — Что ж, праздник так праздник, не мешать же людям развлекаться. Заодно будет время все как следует обдумать. Ноутбук был на месте, и я занялась онлайн-исследованием рельефа, прилегающей к особняку, ставшему по совместительству моей тюрьмой, местности. Как-никак, скоро придется передвигаться мелкими перебежками. Как оказалось, до трассы здесь рукой подать. Главное — выбраться за ворота.